боги сохранили для вашего блага одного из их потомков. Да княжит он над Великим Киевом, да держит свое княжение честно, без обиды, по старине, как держали убитые измену и предательством его дедичи, знаменитые князья Аскольд и Дир. Ну, ребята, как вы думаете, что сказали бы на это наши старики? Незнакомец замолчал, потух дивный огонь, который сверкал в грозных его взорах. Он облаготился снова на весло и, окинув спокойным взором всех рыбаков, повторил свой вопрос. Никто не отвечал ни слова. Как безоружный путешественник, который один среди дремучего леса попадает внезапно на стаю голодных волков, как молодая девушка, которая спеша на голос своего друга И обманутая ауканьем хитрого лешего Вдруг встречает перед собою Это страшилище лесов русских, Как бесприютное дитя, Которое видит в руке злой ведьмы Сверкающий нож, И очарованная адским ее взглядом Спешит к ней навстречу. Так точно все рыбаки, Онемев от испуга, Не смея пошевелиться, Едва переводя дух, слушали с жадностью и трепетом возмутительные слова этого ужасного незнакомца. Казалось, один дулеп не слышал и не видел ничего. Он не подымал головы, глаза его ни разу не встретились с глазами незнакомца. Но легкий румянец играл на бледных щеках его, грудь волновалась, а из полуоткрытых уст вырывался какой-то невнятный ропот. «Дедушка! А, дедушка!» — промолвил, наконец, один молодой парень, дернув за рука в седого рыбака. «Что это он говорит?» «Что он говорит?» — повторил старик, как будто бы пробудясь от сна. «Ух, батюшки, что это? Как это кудесник нас обморочил! Не слушайте, ребята, этого зловещего ворона! Ах ты, печенек проклятый!» «Да как у тебя язык повернулся говорить такие речи о нашем батюшке? и л ь ты думаешь, что для твоей буйной головы и плахи во всем Киеве не найдется?» «Как не найтись?» — отвечал с п о к о й н о незнакомец. «Протяни лишь только шею, а за этим у вашего батюшки великого князя дело не станет. Да и о чем ты, старинушка, так развопился? Ведь я стал бы это говорить не вам». а вашим отцам и дедам. С людьми и говорят по-людски, а с баранами что за речи? Стриги их, д да о дери с них шкуру, на то родились». «Что ж ты в самом деле?» — в скричал один из рыбаков. «Уж ты, брат, никак и нас стал поругивать?» «Убирайся-ка, покуда цел», — сказал старик. «А не то мы тебе руки назад, да отведем городскому в е р н и к у Так у него запоешь другим голосом. Экий разбойник, в самом деле. Видишь, с чем подъехал? «Порочить нашего государя!» Вскричал один рыбак. «Говорить такие речи о нашем отце, Владимире Святославовиче!» Подхватил другой. «Глупое стадо!» Пробормотал незнакомец, принимаясь за весло. «Постой, молодец!» Вскричал дулеп, вскочив поспешно с своего места. а Возьми меня с собою. Что ты, что ты, дитятка, прервал старый рыбак. В уме ли ты? Он довезет меня до подола, продолжил Дулеп, подходя к пристани. Изволь, молодец, довезу куда хочешь. Хоть до села Предиславина. Вспомни, Дулеп, сказал тихим, но строгим голосом седой рыбак. Тому ли тебя учили? То ли ты обещал, когда был вместе со мною? ни в Перуновом капище, н е там, где льется кровь богопротивных жертв. «Ах, старик!» — вскричал Дулеп. «Что ты мне напомнил?» Он остановился и закрыл руками глаза свои. «Ну что ж ты?» — сказал незнакомец. «Садись, что ли?» «Нет», — прошептал тихим голосом Дулеп. «Он велел любить и злодеев своих. Он дает, он и отнимает». Да будет его святая воля, ступай, я не еду с тобою».